Без них не мог обойтись боярин, назначенный государем ведать какой-нибудь приказ в Москве. Не мог обойтись дворянин, когда его посылали воеводою в город, когда его отправляли посланником в чужое государство. И все больше и больше значения приобретает делец, письменный человек, подлератного человека, по старине, занимающего гражданскую должность.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 Побранится стольник с другим стольником за холопа, которого оттягивают друг у друга, и приплетет к холопу сестер девицы мать своего соперника. Дело не ограничивалось одними крупными словами, шумом. Иной расходится от крупных слов и шума и начнет гонять по крыльцу за врагом. ганьба иногда оканчивалась тем, что одного из соперников была прошиблена кирпичом голова. Там же столбцы... 1404-й, 1594-й, 1597-й, 621-й, 667-й, 696-й, 1043-й и другие. Толпа молодых, ожидающая на крыльце, беспрестанно расступается, дает дорогу старым боярам, окольничьим и думным людям которые не останавливаются на крыльце и проходят далее в переднюю. Передняя имеет важное значение перед крыльцом. Один жилец, исчисляя службы свои, бьет челом государю. Пожалуй, меня, холопа своего, для великого чудотворца Алексея Митрополита и для многолетнего здоровья сына своего царевича, За мое службишко и терпение вели, государь, мне быть при своей царской светлости в передней, а родители мои, родственники, пожалованы в переднюю. забелен Домашний быт русского народа. Том 1, глава 3, страница 216-288-я. Здесь, в передней, останавливаются бояре, окольничие и думные люди, люди трех первых высших степеней старинной русской службы. Боярин, имя которое встречается уже на первых страницах старой летписи в значении старшего члена дружины и необходимого советника, думца, княжеского, и эта тесная связь между понятием боярина и советника княжеского – выражалось в эпитете «боярин думающий». Окольничья во время усиления значения власти княжеской являются преимущественно в значении царедворцев. Они распоряжаются при дворцовых церемониях, при приеме послов, во время путешествия государи едут впереди его, приготовляют все на станах. В последнее время окольничество – потеряла значение должности и приняла только значение чина, означая вторую степень после боярства. Наконец, издавна между дружинниками были люди, не достигшие еще ни боярства, ни окольничества, но жившие в думе, участвовавшие в Совете Великокняжеском. Отсюда третий чин — думные дворяне. К этим трем чинам, участвовавшим в Думе, Совете Царском, примыкают думные дьяки, высшее звание которого мог достигнуть не военный человек, а человек-пера. Думных дьяков не больше четырех. Как первые дельцы, находившиеся на глазах государя, который непосредственно пользовался их ловким пером, их знанием дела и опытностью, Думные дьяки приобретают важное значение. Особенно сильны становятся они со времен Грозного, который, подозревая знатных людей во враждебных замыслах, преимущественно доверял дьякам людям новым, незнатным. До какой степени влияния могли достигать думные дьяки, показывают нам примеры Щелкаловых грамотина. Как люди формы и рутины,